Глава двадцатая. Боль. Девушка привыкла к боли и даже радовалась ей. Она доказывала, что Алина еще жива. Частично. Своего живота еще ниже и до самых колен она не чувствовала. Там будто все отмерло. Остались лишь шрамы, как напоминание. Будто она могла забыть. Габи. Услышав тихий хрепловатый голос, девушка распахнула глаза. Она смотрела в потолок и спокойно ждала, когда подойдет тот, кто привык вызывать. Уголки губ дрогнули в победной улыбке. Огнев приехал к ней в больницу, а не помчался в полицейский участок спасать невесту. Какой удар по самолюбию Королевой. А она узнает, где ее жених. Потому что не с ней. Порыв Дианы был на руку Алине. Конечно, она не собиралась позволять ревневице изувечить себя. Для этого пригласила в кафе подставных свидетелей. Пригодилась практика, которую научил ее сам Королев и его адвокаты. За деньги люди готовы на многое. А большие деньги открывают еще больше возможностей. Например, легко найдется медсестра, которая знает об антидепрессантах, которые принимает Королева. И несложно отыскать людей, которые сыграют роль посетителей кафе, а в нужный момент расскажут полиции о нападении. Даже если его не было. Лёша столкнулся с Дианой, а его знакомая вынула бутылку с кислотой из сумки женщины. Когда Королёва поплыла от добавленных в чай лекарств, в кафе вернулся Сидоров. Дальше Алина всё сделала сама, а свидетели подтвердили, что Королёва попыталась выплеснуть что-то на девушку в красном платье, но покачнулась, будто пьяная, и жидкость попала лишь на руки. Боль. Она отрезвила и сейчас, когда к кровати Алины приблизился Огнев. Девушка стерла с лица улыбку и посмотрела в темные глаза мужчины. «Зачем вы здесь?» Святослав не отрывал мрачного взгляда от ее забинтованных рук. На гладковыбритых щеках мужчины шевельнулись желваки. Кадык дернулся, будто огнев судорожно сглотнул, словно потрясен произошедшим. Алина опустила ресницы, скрыв торжество, и прошептала. «Я не желаю вас видеть». Он промолчал. Девушка размеренно дышала и ждала. Тишина звенела все громче, пока не взорвалась тихим мужским голосом. Она пожалеет об этом. Сердце Алины пропустило удар, а потом забилось быстрее. Но она и брови не повела, не желая открываться перед Огневым. Играя свою роль, холодно проговорила. «Уходите. И никогда не возвращайтесь. Вы приносите мне лишь страдания». Слезинка прочертила дорожку по коже, и Алина ощутила легкое прикосновение к своей щеке. Мужчина осторожно стер капельку. Я тот, кто способен защитить тебя. При условии, что... Девушка быстро посмотрела на свою жертву, будто кинжалом ударила, и Огнев замолчал, не договорив. Алина спросила с горькой усмешкой. Снова предложите стать вашей любовницей? Шевельнула руками. Как видите, теперь я не подхожу на роль красивой куклы. Поищите себе другой цветок. Мужчина поджал чувственные губы, его темный взгляд обжег ей душу. В этот миг они схлестнулись не только словами. Казалось, что переплелись их нервы, столкнулись с сердца. Воздух вдруг сгустился настолько, что стало трудно дышать. Алина знала, что огню злится не на нее, а на себя. Наверняка жалеет, что приехал, что открылся ей, признал свое поражение. Сузя в глаза, мужчина развернулся и молча шагнул к выходу. И только тогда Алина тихо произнесла. «Не думала, что вы так легко сдаетесь». Он замер так резко, будто получил пулю в спину. Довольный эффектом, который произвели ее слова, Алина слабо улыбнулась и опустила ресницы. Хлопнула дверь, смолкли шаги. Раздались другие, тихие осторожные. Сидоров, который скрывался в туалете, вышел из укрытия и присел на кровать. «Ты играешь с огнем». Недовольно задребезжал он. Зачем остановила, если оттолкнула? Хищник перестанет преследовать жертву, если подумает, что не сможет ее догнать. Не открывая глаза, прошептала девушка. Ну и легкая добыча его не прельстит. Я устала, лёш Уходи. Но в одиночестве Алину не оставили. Новость о произошедшем распространилась по столице, будто смертоносный вирус. Визитеры сменялись, палата быстро наполнялась ароматными букетами. В каждом втором красовался гибискус. «Китайская роза. Кровохлебка. Твоя погибель, Огнев». Два года назад бедную студентку смешали с грязью за то, что осмелилась подать заявление в полицию. За то, что желала наказать подонков, исковеркавших ее жизнь. Алину Снежную уничтожили, лишили всего, потому что за нее некому было заступиться. Без денег, без связей она сама стала преступницей. Лгуньей и шантажисткой. Габи – другое дело. Лучший цветок оранжереи. За короткое время она снискала любовь и уважение самых влиятельных людей столицы. постигшие ее горе было у всех на устах. Даже потратив миллионы, королев не сумеет заткнуть рот каждому. Утром Алина узнала, что Диану выпустили под залог, но дело против нее не закрыли. Слишком многие пристально наблюдают за тем, как поведет себе правосудие. Девушке было интересно, отгрызет ли себе руку пойманный в капкан зверь. Откажется ли королев от дочери? Бросит ли ее на съедение общественности? Диана сама подсказала, как себя уничтожить. Но это было лишь началом. Месть набирала обороты.